покровительницу ученых-монахов. Позолоченная отливка поражала изяществом линий и тщательной проработкой деталей. Да ведь это настоящий шедевр, восхитился Валентин. Ей лет двести, не меньше. Не знаю, лама потер броша халат и как дитя залюбовался притяжением на электризованных ворсинок. Пусть она принесет вам успех». Валенти деликатно перевел взгляд на стеллажи, заставленные печатными досками и завернутыми в дорогие материи книгами, стопками несброшурованных оттисков, украшенных зачастую изысканными миниатюрами. Наверняка здесь хранились и древние, возможно, никому неизвестные манускрипты, начертанные на листьях пальмы и полосках бамбука, вырезанные на пластинках из слоновой кости, золота, серебра. Удастся ли ознакомиться с этой сокровищницей древней мудрости до похода в долину, — шевельнулась мысль. Не может быть, чтобы не нашлось хотя бы краткого описания страны, лежащей за перевалом. — Как вам понравился Бутан? — вежливо осведомился Лама. — Эта великолепная страна превзошла все мои ожидания трафаретно, но с полной искренностью, — ответил Валентин. После обмена общими замечаниями и характерными для Востока вопросами о родных местах, здоровье близких и виденных пути достопримечательностях, осторожно приблизились к сути дела. «Мне бы очень хотелось повидать долину за перевалом Лхала», — откровенно высказал заветное желание Валенти. «Там нет ничего достойного внимания», — сжав тонкие губы, отрезал монах. «Что же тогда есть?» С мягкой настойчивостью поинтересовался итальянец. «Пустыня, где витают образы, более ничего». «А за ней?» «Пустота!» — вздохнул Лама и вдруг добавил. «Никто не знает. По-моему, это различные понятия, неведомое нечто и просто ничто. Вам не кажется, высокопреподобный Нгагван...» У истины всегда есть два противоположных обличия: ничто и нечто, и то, что связывает их воедино. Выходит, она все-таки есть истина. Валентии, знакомый с трактатами. На горджуны, дзонхавы, адиши и с утрами патриархов секты чань легко переняв риторический строй верховного, допустил досадную оплошность. Беседа вроде бы текла своим чередом, но взаимопонимание подменилось некой почти ритуальной условностью, когда собеседники вдруг как бы забывают, о чем собственно идет речь. Валентис похватился... Но наверстать упущенное уже не смог, ему было невдомек, что недосказанность проистекает не из умолчания, как это показалось сперва, а из жесткой экономии, присущей логике навья -Ньяя. На счастье, профессиональная интуиция лингвиста помогла профессору Римского университета без особого труда преодолеть неловкость. — Вы имеете в виду триаду? — нерешительно спросил Валентин. — Какую? — поднял брови Лама, не догадываясь, что итальянец, как обмешулившийся шкаляр, хочет вернуться к истокам. — Ничто, нечто и связь. Дым и огонь, — с улыбкой подсказал Лама. Выходит, что связанное с долиной тайна проистекает из неизвестности, выплыл наконец на поверхность Валенти и жадно глотнул воздуха. Лама внутренне огорчился, запоздалый вывод был верен, но примитивная формулировка лишала его смысла, вернее логической опоры, словно случайный ответ попугая. — Говорят, вы принимали участие в диспутах по вопросам догматики? — участливо спросил высокопреподобный. — Принимал. Валентий учел ошибку. — Жемчуг исканий вечен, но жемчужины умирают от времени. — Или болеют. Впитывая испарение хворого тела, Валентий быстро развил подхваченную тему. Но юная кровь способна омолодить их своим дыханием. Я не себя имею в виду. Он смутился, вообразив почему-то, что лама может подумать о них с джой.